Глава 6 Я тихонько выглянула из комнаты и прислушалась. Тишина. Но я отчетливо слышала хлопок двери. Не могло же мне померещиться. И только я сделала шаг в коридор, как из прихожей донеслось громкое цоканье каблуков. Напряглась. Это явно не Антон. И замешкалась, решая, что же делать дальше. Встретить незваную гостью или спрятаться в спальне. Я едва определилась в пользу побега, как передо мной предстала красивая девушка. Девушка, которую я видела в новостях на фотографии с мужем. Заметив меня, она прищурилась и язвительно произнесла. — Так вот, где ты прячешься, милочка. Значит, не удалось Антоше от тебя избавиться? — Как видите, не удалось. Отрезала я и выпрямилась, готовясь отражать ее выпады. В принципе, я так и думала. Таких деревенских выскочек так легко не спровадить. Фыркнула та презрительно. Ну, вообще-то, я законная жена твоего жениха. Даже звучит абсурдно, не так ли? Съязвила я в ответ. Жена? Рассмеялась девушка наигранно звонко. То есть ты называешь себя его женой после того, как затащила в ЗАГС пьяного до да беспамятства мужчину? «Это Антон тебе сказал?» «Конечно, Антон! Не сама же придумала!» Высокомерно подтвердила та и добавила с важным видом. «Между прочим, у нас нет друг от друга секретов, и я решила поговорить с тобой». «О чем? Хочешь мне рассказать о вреде ботокса от первого лица? Что ж, с удовольствием послушаю». Уколола я, не сдержавшись. «Видит Бог». Я не хотела вестись на провокации и собиралась держать с ней нейтралитет, однако терпеть ее оскорбления не в моих силах. Кто дал право этой выскочке так со мной говорить? Да уж, жених и невеста явно друг друга стоят. Даже не мечтай заполучить Антона, он мой, и тебе не видать его, как собственных ушей. За секунду та изложила всю суть своего важного разговора. Свои уши я каждый день в зеркале вижу. Какое-то идиотское сравнение. А что касается Антона, можешь выдохнуть. В мои планы не входит его заполучить. Отрезала я как можно убедительней. Тогда чего ты хочешь? Не поверила она. Скажем, хочу закрыть гештальты. Пожала я плечами. Ты эти сказки рассказывай своим деревенским подружкам. Я смотрю, тема деревни не дает тебе покоя. Зов крови, не иначе. «Твои подколы такие же дешевые, как и ты!» Повысила девушка голос, и теперь в нем проскальзывали истерические нотки. Она торопливо открыла свою миниатюрную сумочку, достала оттуда пачку пятитысячных купюр и протянула мне со словами «Бери деньги и проваливай из нашей жизни! В противном случае пожалеешь!» «Пожалею, значит?» «Хорошо!» Я кивнула, И забрала протянутые мне деньги, похлопала ими по ладони и со злобной улыбкой швырнула их к ее ногам. Пошла вон отсюда! Кого и откуда ты выгоняешь? взвизгнула та. Скажу, кого: занощивую стерву, возомнившую себя невесть кем. Да кто ты такая, чтобы предлагать мне деньги? Взорвалась я, давая волю накопившемуся за эти дни гневу. Я тебя уничтожу, сука! Ты будешь проклинать тот день, когда приехала сюда. Ее красивое лицо исказилось до неузнаваемости. И что ты мне сделаешь? Усмехнулась я, угрожающе шагнув к ней. Нажалуешься своему папочке? Натравишь своих губастых подруг? Или зацарапаешь меня до смерти нарощенными ноготками? Увидишь! Воскликнула она, прожигая меня взглядом. И развернувшись на месте, потрусила к выходу. Через секунду дверь с грохотом закрылась, а меня буквально затрясло от злости. «Нет, нет, эти люди реально невыносимые! Считают себя пупом земли!» «Кажется, я переоценила свою нервную систему. Из моей задумки ничего не выйдет. Я не могу улыбаться, когда меня унижают. Даже ради высшей цели. Нет, с меня хватит. К черту Антона и его невесту!» Нервно метнулась в сторону своей комнаты и на ходу задела стойку с прозрачной вазой. Та сразу же полетела вниз и разбилась в дребезги прямо у моих ног. «Господи, этого еще не хватало!» Выругалась я и осторожно перешагнула сверкающие осколки. И только теперь почувствовала, что где-то в области щиколотки неприятно щиплет. Опустила взгляд и заметила кровь, стекающую по ступне. «Черт возьми!» Застонала, опускаясь на корточки, и, плюхнувшись на полу, осмотрела рану, из которой торчал небольшой кусок стекла. Осторожно уцепила его пальцами и дернула, оглушительно вскрикнув. Бросила окровавленный осколок на пол и зажала ладонью порез, пытаясь остановить кровь. Нужно чем-то обработать, чтобы не занести заразу. Интересно, у него здесь есть аптечка? Рана, похоже, глубокая, потому что кровище начала сочиться даже между пальцами. Тогда, недолго думая, я стащила с себя футболку и туго обмотала ее вокруг щиколотки. Медленно поднялась и поковыляла на кухню, стараясь лишний раз не наступать на больную ногу. Пошарив там по шкафчикам, так и не обнаружила аптечку, и, обругав себя за неосторожность, вернулась в спальню, как раз в тот момент, когда зазвонил телефон. На дисплее высветился номер помощника Антона. «Да!» – раздраженно буркнула в трубку. «Добрый день, Ульяна Викторовна. Договор готов. Удобно будет, если я сейчас за вами заеду?» «Никакого договора не будет!» Отрезала я решительно и бросила трубку. После чего схватила сумку и принялась собирать в нее свои вещи. Антон. «Ты еще не уехал?» Я вопросительно посмотрел на помощника, секунду назад появившегося в моем кабинете. Тут такое дело, замялся Андрей. Такое поведение было ему совсем не свойственное. Ну, поторопил я. Она сказала, что договора не будет, суетливо сообщил помощник. В смысле не будет! удивленно переспросил. Она так сказала и отключилась, и голос мне показалось у нее какой-то странный. Добавил тот, опустив глаза. Словно в этом была его вина. «Что за идиотские игры?» Вспылил я, ударив ладонью по столу. «Может, она передумала?» Предложил парень. «Это вряд ли. Скорее решила прибрать к рукам половину моего состояния». «Мне съездить проверить?» Поинтересовался Андрей. «Нет, я сам». Гаркнул я, резко вскочив из-за стола, и мое кресло отрикошетило от стены. «И дай мне уже этот чертов договор!» Я вихрем влетел в свою квартиру, дверь которой оказалась не запертой. Мое раздражение достигло предела. Пускай только попробует заерепениться, и я силой выбью из нее эту долбанную подпись. И ни на что другое пусть даже не надеется. Если так необходимы деньги, нужно было сразу соглашаться на мое предложение. А ей, видите ли, потерянные годы жалко. Что ж, теперь останется ни с чем у разбитого корыта. И это будет для нее уроком. Не с тем она решила торговаться. Ох, не с тем. Я терпеть не могу, когда мной пытаются манипулировать. Сходило это с рук только моему отцу, и то не всегда. Лет пять назад у нас с ним возникали жуткие конфликты. Тогда-то я и вляпался в это дерьмо с женитьбой. В квартире почему-то оказалось слишком тихо. Дошел до коридора и едва не наступил на пачку пятитысячных. Застыл в недоумении. Осмотрелся. Заметил разбитую вазу и пятна крови повсюду. Кого тут зарезали, черт возьми? Встрепенулся и быстрым шагом двинулся в комнату новоявленной жены. Но ее там не обнаружил. На полу стояла сумка с вещами, а в направлении санузла валялась окровавленная тряпка. Да что здесь произошло? Отодвинув ногой с прохода сумку, я двинулся в ванную, из которой доносился звук льющейся воды. Вошел и замер с приоткрытым ртом. В душевой на полу сидела она, вся мокрая, в бюстгальтере и шортах, и, вытянув правую ногу, лейка смывала с нее кровь.